Глава 26 шестая. Лия. Под вечер в мою дверь громко постучали. В секунды четыре с половиной я сидела за столом, стараясь не дышать слишком шумно, пока, наконец, не раздался голос Кларисы. Мол, она знает, что я там, и я обязана ее впустить. Обернувшись полотенцем, за весь день я так и не оделась и обреченно поплелась к двери. «Ну, здрасте, пожалуйста, ты жива?» «Очевидно, так. Слушай, чтобы там ни произошло у вас с моим братом, уверена, все не так уж плохо». Я скривилась. «Ой, это дело не только в твоем брате. Просто столько всего навалилось. И все равно. Ничего страшного не произошло. На вот, я принесла тебе чаю». Она прошла в комнату, я, наверное, была ей по большей части благодарна. «Мне слишком стыдно, чтобы спускаться», проговорила я. Да ведь вы просто съездили в Марсель. Твой отец меня ненавидит. А вот это уж точно не так. Он что, отчитал тебя за это маленькое приключение? Это было ужасно. Она лучезарно мне улыбнулась. Ну, таков уж он есть. Вообще удивительно, что ты только сейчас испытала на себе его гнев. Я присела рядом с ней, не успев понять, что делаю, инстинктивно к ней прижалась. Как мне паршиво. а это всегда, когда выходишь на большую дорогу вместе с Лалом». Она протянула мне чашку. «Я что-то пропустила?» — спросила я, подув на чай. «Да я почти на целый день сбежала с Нико», — мечтательно начала она. Но если верить Тому, тут то -то было совсем неинтересно. Папа с Анной затеяли генеральную уборку, а сам Том, в конце концов, уехал с родителями в Каланке. Говорит, как будто в детство вернулся. «Когда я пришла прошлым вечером домой, он так разворчался!» Бедняга, Том. Да уж, бедняга, надо было ехать вместе с вами. Похоже, вы там оторвались по полной. Я снова скорчила гримасу. Мой засранец-брат крепко на тебя запал, только, пожалуйста, не поддавайся. Я вскинула брови, изо всех сил изображая циничное равнодушие и заявила, что вообще не из тех, кто западает на мужчин, а про себя, стараясь не выдать взволнованной дрожи, это он запал на меня. Но Клариса, похоже, мне не поверила. «Не ведись на Лала», — повторила она. «Да добра это не доведет. Лучше держись поближе к Жерому. Или вообще пошли мужиков подальше. Сначала наведи порядок в своей жизни, а уж потом заводи романтические приключения». С этими словами она пожала плечами, как бы показывая, что этот совет ставит точку в обсуждении темы. Потом окинула взглядом стопку дневников. «Работаешь?» «Почти закончила», — ответила я, поняв, куда она клонит. Сейчас доведу до ума последнее, а потом, обещаю, расскажу тебе во всех подробностях о Марселе. И снова скептический взгляд. И долго еще. Минут на двадцать чтения. Она встала. Что ж, если не придешь ко мне через полчаса, я вернусь. 25 минут, клянусь. Она вышла, и, услышав глухой стук двери ее спальни, я взяла последний из дневников Майкла. Он заканчивался 24 июля 1969 года, и я дочитала его минут 30 назад. Они все таки уехали в Афины. Но незадолго до того из тетради было выдрано несколько десятков страниц. Голова гудела, словно меня оглушили. Я ничего не понимала. Зачем она согласилась отправиться с ним в это странное, даже безумное путешествие в Грецию? И почему он прекратил вести дневник именно в этот момент? Но самое главное — по какой причине он вырвал записи за целый месяц? Полдень был душным, гнетущим. Небо клубилось оттенками серого, отчего беспокойное море окрасилось фиолетовой, а сосны казались гуще, чем когда-либо. В клетке своей крошечной комнаты я задыхалась от приступа клаустрофобии, и чем больше читала, тем ближе подступало беспокойство. Где она? Где Астрид? Снова я вспомнила о дневнике, который она якобы вела и который так будоражил Майкла. Как это на него похоже, желание полностью заполучить в свои руки контроль над ситуацией. И как он был одержим ее голосом. Астрид — певица. Астрид с ее едва ли не обожествляемым истентским выговором. Но в самые важные моменты ее голос как будто вовсе угасал, заглушенный его собственным.